не уступает большим военным кораблям, но гораздо проворнее на резких галсах и замечательно маневреннее. Пушек на «Ласточке» было ни много и немало мало, а в самый раз шесть коронат по каждому борту. Итого стало быть двенадцать, плюс две шестифунтовки на корме, до дна вертлюжная на баке. Очень толково.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 Из них обычно стреляют кнепелями с двойными ядрами на цепи, чтобы разорвать преследователю такелаж и паруса. Передняя вертлюжная, то есть вращающаяся пушка, наоборот, очень удобна для погони. Водоизмещение? Я бы сказал тон 250-270. С одобрением я отметил щедрые лиселя и сдвоенные клевера. Меня... Не удивило бы, если бласточка ходила при полном бакштаге на десяти, а то и двенадцати узлах со скоростью лошади, рысящей по ровному полю. Одним словом, славная скорлупка. Первый, кто встретил нас корабельный пес, раскормленная наглая дворняжка, облаявшая меня возмутительнейшим образом. Благоприятное впечатление от фрегата сразу было испорчено. Терпеть не могу кораблей, на которых живут собаки, коты или, того хуже, мартышки, разбалованные командой до полной распущенности. В свое время я немало настрадался от подобных любимчиков и несколько раз едва не лишился самой жизни. Шавка мало того, что устроила мне обструкцию, но еще и, потянув носом, сунулась обнюхивать мои питомицы штаны. Первый же встреченный обитатель судна сразу определил истинный пол нового лекаря. «Брысь, пошел вон», — сказала Летиция, встревоженно оглядывая палубу. Но вокруг было пусто. Судя по грохоту, доносящемуся из-под настила, команда работала в трюме, перекладывала бочки с балластом. Тогда моя питомица пнула назойливую псину ногой и тут же была беспардонно облаяна. «Этого уж я не потерпел. Я спланировал над шкафутом и с разлету вцепился дворняги когтями в ухо, чтобы научить вежливости. После этого Димаша собака оставила девочку в покое и обратила свой гнев на меня. Я же сел на фальшборд от греха подальше, отковырял щепку и плюнул ею в невежу. «Все равно цивилизованных отношений между нами не будет» селедка ты что разгавкалась марш на камбус тебя там ждет косточка по трюмной лесенке поднялся вахтенный начальник которому вообще то даже в порту запрещается отлучаться со шканцев очевидно с дисциплиной на ласточке дела обстояли не слишком благополучно «Ты кто, сынок?» — спросил он добродушно, с любопытством оглядывая летицу в ее черно-белом наряде и кудлатом парике. «Лякарь? Капитан сейчас занят. велел мне заняться с тобой, когда заявишься. Я корабельный штурман Кербя. Ага, тот самый, которому арматор пригрозил отдать командование, если Дезессар станет артачиться. Красный нос с прожилками, седые брови, потухшая трубка в углу рта — неторопливая походка в раскачку. Хоть я видел господина Кербиана в первый раз, без труда мог бы описать его жизнь, характер и привычки. Старый бродяга, каких я встречал бесчетное количество во всех портах и на всех морях. Хорошо нынче стало, не то что в прежние времена, сказал он, пожимая Летиции руку. Король, дай ему Боже, заботится и о наших душах, «И о телах. Есть кому полечить моряка, есть кому и отпеть». «Что-то молотый для хирурга». «Я лекарский ученик», — осторожно ответила она. «На суше, может, и ученик, а у нас будешь господин доктор. Держись посолидней, мой тебе совет». «Звать тебе как? Эпин Ле... Люсьен Эпин. «Эки у тебя гор чудной! Ты откуда родом?» «Я из Фландрии, все Кербиан. По напряженному лицу было видно, что девочка ожидает и других вопросов, но их не последовало. «Тогда ясно, зови меня Папаша Пом. У нас всех клечут по прозвищу, так заведено. Только капитана нельзя, плохая примета. Привыкай, сынок, у моряков много примет, с этим строго». И тебе прозвище дадут, Когда присмотрятся. Пилюлькой окрестят, А то и к Он хохотнул И шлепнул новичка по плечу. Прицепится и навсегда. С лет до гроба, С одного корабля на другой. Взять хоть меня. Четырнадцать лет мне было, Когда я обожрался яблоками Из палубной бочки до поноса. С тех пор все помы до да Тебе-то сколько лет, не в обиду будь, спрошено?» «Восемнадцать», — чуть поколебавшись, ответила она. Папаша Пом подмигнул. «Ну, будем считать так», — прибавил малость. «Усы-то еще не растут. Никуда они денутся, вырастут. Не переживай. У меня только к двадцати под носом вылезло что-то. Ужас, как я убивался. Зато теперь щетина...» Хоть картошку чисть. «Эй, невальный!» — зарал он настоящим штурманским басом, какой слышно в любую бурю. «Лекарь прибыл собрать всех на осмотр!» И обычным голосом. «Пока соберутся, пойдем-ка в кают-компанию, я расскажу тебе про ласточку». «Вишь, какой славный попугай! Твой?» Это уж было про меня. Я перелетел к летице и на плечо и стиснул пальцы. «Не робей, я с тобой». Штурман, видно, был человек хороший, а это очень важно. В дальнем плавании штурман, второе лицо после капитана. Мы прошли на квартердек, откуда вниз вела грязноватая лестница. Еще один верный признак не слишком примерного порядка на борту.